Поцелуй меня, я уже закрыла глаза. Правая рука её прижилась на моей груди. Мне пришлось выселить её во свои яси. Я откинул одеяло и поднялся. Подошёл к окну, посмотрел в забрызганное осенью стекло и подумал: зачем так долго? Зачем так часто барабанит с утра прямо в голову? Я давно уже понял тебя, дождь. Ты капля одна, большая, расчленённая на части. Пытался я остановить пальцем её ход. Ты хочешь непременно, чтобы я выглядел таким же вот разбитым и несчастным? Нет, не пройдёт. Но чётна. Струйка, не обращая внимания на мои пальцы, устремилась вниз. Я находился под ту сторону дождя в одних трусах, но это не мешало мне мыслить философски. Как это приятно находиться иногда под ту сторону. Я понял тебя, дождь. Ты мокрый, можно даже не трогать.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 Я понял отдых это сон. Всё остальное было только заменителем. Сон он сладкий. Я понял сладость растворимо. Я понял счастье. Ты стерильно. Ты рядом. Достаточно переключить программу. Я понял радость, её больше в детстве. Я понял горе. Это больно, и пережить его значит стать безумно сильным. Я понял слабость. Это недостаток сердца. Я понял сердце. Это бой не за любимых. И я понял силу. Она в любимых. В любимых вещах, у уголках стен, окнах, глазах. Оторвал я палец от стекла, и связь прервалась. Одиночество выедало меня потихоньку, по частям. Я ясно ощущал, что с каждым мгновением меня становилось всё меньше, и вот уже от меня осталось всего половина. В поисках второй я снова лёг на диван и прижался к теплу фортуны. Это был самый простой тест на знание, твоя ли это женщина. Достаточно было лечь рядом, чтобы понять, она греет, она не ворчит, она любит в любое время дня, в любое недомогание ночи. Я провалялся там ещё час, листая журнала фото. Фотографии были красивые, но цветные.